Глава 14. Мир замедлился для меня. Так уже было раньше. Сначала в игре, что привело к самоинициации, а потом и с Ольгой, когда ей грозила смертельная опасность. Активирован прыжок. Дальность 10 метров. Вот только этого расстояния мне катастрофически не хватало. И когда мир мигнул... Перенося меня в другую точку пространства, я с содроганием ожидал увидеть кровь своей дочки на лапах твари. Бум! По ушам ударил хлопок от примененного вакуумного разрыва, а вожака, которого до этого, казалось, не берет ни одно плетение, снесло в сторону так, что он даже не успел зацепиться за борт. Фух! Шумно выдохнул я, тремя прыжками заскакивая в кузов, и чуть не упав, когда при приземлении моя левая нога вместо пола попала в трехколесный велик. «Блд!» — выругался я, судорожно восстановив равновесие и вскинув метательную изготовку. Внутри Лида уже целилась в хоть и поврежденного, но все еще живого мутанта. Вот только последующие ее выстрелы не принесли должного эффекта. Приземлившийся на землю волколак уже оправился от первоначального шока от раны, и ловко уклонялся от всех атак. А под конец пулю с вакуумным разрывом, который зарядила в револьвер дочка, снова снесло в сторону вместо прямого попадания. «Черт!» — закусила она губу. «Уже восстановил ауру!» «То есть?» Тут же выпустив по тваре пяток пуль, чтобы отогнать от грузовика, спросил я. Но опять он на них вообще внимания не обратил и готов уже был снова броситься в атаку. Да я его энергетическую защиту аурными ударами повредила. Вот и прошла одна атака. Судорожно начав менять опустевший барабан, пояснила дочка. Ясно. Значит, защита, которую можно повредить только в астрале? Ну тогда активирована астральная трансформа седьмого уровня. Мир привычно преобразился, и я снова оказался в астральном хаосе, где четко выделялись только я и Лида. Все остальное, даже напарники, выглядели немного по-другому, чем в реале, и я тут же увидел ту самую защиту, уже почти подлетевшего вожака волколаков, серебристо выглядящее для меня поле, что кружилось вокруг твари, как водоворот, и легко уносило за собой любые энергетические конструкции, выплевывая их в стороне от владельца. Применены латные когти. Расход энергии 25 единиц в секунду. Дополнительная особенность моей трансформы, латные перчатки, тоже изменилась. И теперь вместо кастета выглядела как перчатка с когтями, как у древних ниндзя. Больше не думая ни о чем, я левой рукой заблокировал удар лапы вожака, а правый нанес прямой удар в грудь, стараясь как можно сильнее погрузить свои когти в защиту твари. Водоворот замедлился, в нем тут же появились разрывы, но у мутанта была еще одна лапа, что сейчас неслась к моей шее, и тут справа мелькнул черный огонек, плетение темной ауры, что попало прямо в один из разрывов в защите вожака. И как в насмешку, только сейчас сработала артефактная защита, поставив несколько каменных сот между мной и тварью. Оболочка 17 дробь четыреста. энергетическое истощение. Проплыло перед глазами, выбивая меня в реальный мир. Навалилась дикая усталость, и тут же захотелось только одного — свернуться калачиком, лечь и чтобы никто не трогал. Кое-как, прогнав это ощущение, я вернулся к бою, которого уже и не было. Волкалак сильно поврежденный, но все еще живой, быстро отступал к гипермаркету, стараясь по пути скрыться за разными препятствиями типа старых машин или угла автозаправки, лишь бы мы не могли в него попасть. Я, наконец, обратил внимание, как у других дела идут. Слава уже завел двигатель и ждал отмашки, тогда как Тим и Михалыч несли, видимо, остатки товара, что подготовили перед началом заварушки. Борис удерживал на месте сразу четырех волкалаков второго и третьего уровня своим уникальным умением. Он боксировал по воздуху, и с его рук срывались энергетические сгустки в форме кулаков, что резко увеличивались в полете, чем дальше, тем больше, и уже в трех метрах были по размеру с самого парня, что позволяло бить таким образом по площадям, не обращая внимания на маскировку. — Все, уходим! — новая команда от Тима, и я еле удержался на ногах, когда грузовик рванул с места по направлению к трассе. Теперь он ехал не к, а от гипермаркета. Видимо, там был еще один заезд на трассу. Так и получилось. Попав на магистраль, Слава перешел на дальнюю от гипермаркета полосу и взял курс назад, домой. Только через пять минут, когда стало понятно, что твари не гонятся за нами, Тим вышел в открытый канал и обматерил Лиду, пусть та и не слышала, за открытие огня и меня, за то, что дал ей свое оружие. и попросил меня узнать, с какого перепугу та вообще взялась палить и в кого попала. «Лид, что произошло?» — не стал я дословно передавать вопрос старшего группы. «В кого ты стреляла?» — в волка, — пожала она плечами. «Ты же, пап, сказал быть внимательней. Вот я и смотрела, и в астрал заметила странные тени. Вот вроде все как обычно, а потом чуть-чуть поменяется». «Я тогда видеть невидимое использовала. Мне Павел Альбертович говорил, что этот мой навык способен астральное зрение очень сильно улучшить. А дядя Ваня учил с его помощью тайники в астрале искать. Вот я его и применила». «И что ты увидела?» – терпеливо спросил я, уже догадываясь об ответе. «Более четкие тени, будто крадется кто-то. Небольшой такой, не больше меня». «Но вы же говорили, что здесь волки могут быть, и ты сказал стрелять, если что. Не помню такого, но, может, она слова Бориса, когда тот мне инструктаж давал, за мои приняла? После боя в голове еще не так все перемешаться может. Вот я и выстрелила, а там волк оказался, и потом еще двое больших подбежали. Их дядя Тим убил, а дальше уж ты подошел». Невинно развела она руками. «Твою мать!» а ведь могли просто отпугнуть и не рисковать понапрасну в сердцах сплюнул слышавший все борис я коротко передал суть тиму и тот неожиданно поддержал подчиненного видимо один из щенков только недавно достиг третьего уровня и хотел опробовать силы на живой добыче стал он объяснять для меня возможно даже из помета вожака раз такой маленький а уже трешки достиг вот избежал от взрослых особей и обошел со стороны, где не только мы, но и сами волки за ним могли не уследить. У нас с ними уже были столкновения, так что без причины они бы не полезли. Но тут за молодняк волкалаки дерутся на одних инстинктах, так что если бы только отпугнули, вожак мог бы удержать стаю. Тим замолчал, но вскоре продолжил. «Извини, охотник, но больше я с тобой в не пойду». Только когда ты окончательно не решишь вопрос с дочкой. Из-за одного только ее появления у моего отряда сразу куча проблем образовалась. Тут он резко замолчал. Впереди показалась колонна из трех машин. Но не ахметовцы. Это я смог различить со своего места. Во всяком случае, не встреченный ранее их рейд. Правда, следующие слова Тима. Тут же расставили все по местам. «Стихия едет». «Обнаружили пропажу, значит. Машина, стоп! Ждем начальство!» И тут же он обратился ко мне. «Похоже, охотник, объясняться с главой тебе раньше придется!» Пока мы стояли, я смог лучше рассмотреть приближающиеся машины. Впереди шел патрульный пикап, но из-за того, что шел он навстречу, надпись раньше была не видна. Сейчас же машина взяла чуть левее от нас, чтобы не врезаться в лоб. И при маневре я сумел заметить знакомые буквы. За ним был броневик, типичный БТР с 30-мм пушкой. Даже страшно представить, что за конструкт можно вписать в это орудие. Или таких технологий еще нет, и они используют старые снаряды. Замыкал колонну грузовик охраны. Серьезно Иван подошел к своей безопасности. Тут пикап встал рядом с нашим грузовичком так... Чтобы их водители могли поговорить друг с другом На переднем сидении рядом с водителем сидел сам Сдобин Что посмотрев на нас и убедившись, что все на месте и живы-здоровы Махнул нам рукой следовать за ним После чего, объехав наш транспорт, снова встал во главе колонны Дальше за ним последовал Слава А уж за нами БТР и грузовик Чувство было, будто мы под конвоем До территории Князева доехали без проблем, а вот на КПП вышла очередь. Досматривали каждого, неважно, как долго его не было. Да и в процессе досмотра сканировали ауру и брали кровь. Та самая процедура, о которой Тим говорил. Только тогда я думал, что ее гильдейцы в гильдии и проходят. Там тоже проходят, после патруля в лесу, сказал Борис, когда я поинтересовался у него. Лесок, что на северо-востоке, и к общагам с гостиницами примыкает, нужно постоянно контролировать. И то, несмотря на ежедневные патрули, часто разных мутантов там встречаем, пусть и не сильных, а идти оттуда до КПП — лишний крюк. Вот и позволено нам самим проверку проводить. После примерно получасового прохода мы, наконец, оказались на безопасной территории. А там нас уже ждала Оля. «Лида, как ты?» «Все в порядке?» Как только увидела дочку, кинулась она. «Ты зачем ее с собой взял?» Убедившись, что у девочки все хорошо, тут же накинулась она на меня. «Совсем ума нет! Не знаешь еще, как мир изменился? Так других послушай! А ты, Тим, ты-то в курсе, что за КПП?» Переключилась она на втянувшего шею парня. «Мог бы и объяснить ему! Или что? Авторитета типа его испугался!» «Хорош!» — оборвал ее подошедший Иван. — Пойдем в гильдию, там все обсудим. Его взгляд, прошедшийся по мне, был недружелюбным, но за то, что не дал Оле устроить скандал прямо на улице, я ему был благодарен. После его слов она сразу замолчала и, бросив на меня ненавидящий взгляд, взяла Лиду за руку и потянула прочь. — Я с папой пойду! — попробовала упираться та, но была тут же заткнута материнским поджопником и обещанием поговорить дома. Для меня ситуация была так себе еще и тем, что для Ольги я, похоже, больше ничего не значу. Я хотел поговорить с ней. Похоже, это бесполезно. Тем более после сегодняшнего происшествия. Горько и обидно. А еще этот ее взгляд. «Идем», — позвал меня Иван. «Папа», — с горькой усмешкой добавил он в конце. «Почему-то стало стыдно». Будто я и впрямь сам потащил ребенка в самое пекло. И только придя в здание гильдии, усевшись напротив друг друга в кабинете Ивана, он вновь заговорил со мной. — Ну, рассказывай.